Глава 4. Мущина при матриархате. Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены. Маргарет Тэтчер. Глава 4.1. Мущина и его мир. Инверсия мира мужчины при матриархате. Серёжка-то опять запил. Баба у него хорошей нет, вот и пьёт. Разговор с одним крестьянином. Описать самок, не описав самцов, невозможно. Это две зависимые друг от друга части одного целого. Поэтому посвятим данную главу мужчинам. Как ни странно, женщина весьма слабо представляет себе мужчину и его мир. Разнообразие иллюзий, которые женщина питает относительно мужчин, очень велико. Сохраняя авторские орфографии и пунктуацию, процитируем записи из дневников разных женщин. Можно встретить весь спектр женских мнений от откровенно враждебного. Вообще, хочу сказать, что мужчины в большинстве своём эгоистичные, бесчувственные, скоты и козлы. Они не оправдали исторического доверия. Вот, например, большинство из них убивается за футбол, тем самым иногда меняя его на девушку. Да даже не на сам футбол, а просто тупо просиживая перед телевизором. Любить футбол Блин, люби его на поле, а не у ящика. Мущины свиньи, конечно. Одни больше, другие меньше, но что тут поделать? Это их природа. Мы женщины, как много более совершенный вид, должны проявлять к ним снисходительность. Возможно, необходимо устроить специальные питомники для мужчин, лагеря по перевоспитанию или что-то такое. А может быть, всех убить, родить новых и тщательно воспитать? На самом деле, это классно, что мужики такие тупые, упёртые, однообразные, стереотипные. Таким образом нам проще манипулировать, получать всё, что хотим, а затем выбрасывать, как использованный лимон. Может, мужики козлы, но тем не менее прекрасно доятся. Мы вас имели, мальчики, и иметь будем. Женщины должны управлять миром. Откровенно потребительского Бля, какая я злая. Моё чудо, Веще, совсем потерял совесть. Он прекрасно знает, что завтра не они платят зарплату за месяц, и что у меня сломалась машина, за ремонт которой мне завтра нужно платить, и ещё эти запчасти. Вот в такие моменты я понимаю, насколько это дорого иметь немецкую машину, а японские ведь ещё дороже. Да и Зинает я уже пару месяцев не платила, а ещё тут черника платится, которую просто хочу. А он пропал. Вы представляете? Ну, то есть он просто не хочет со мной разговаривать. А я: "Занят, перезвоню через 15 минут. Я всё помню, всё будет". И кладёт трубку. И так в течение всего дня. Вот он гадина. У меня, конечно, есть какие-то свои деньки, но я хотела на них поехать отдыхать пожё. А я сама не работаю сейчас, и если потрачу, то они ко мне уже не вернутся. А, может, плюнуть на всё, пойти завтра купить себе новый ноутбук м давно собираюсь это до доброжелательного мужчины. Они совсем другие. От их тела даже в промозглую погоду исходит тепло. Они сидят, раздвинув ноги. Они по-другому пахнут. Они писуют стоя. Их руки крепкие и надёжные, ладони крупные и сильные, даже подушечки на пальцах другие. В их объятиях уютное тепло. Они рубят дрова, разводят огонь, они смотрят в футбол, разбирают моторы, они пишут нежные стихи, создают гениальную музыку, они продвигают вперед цивилизацию. У них другой тембр голоса, у них волосы растут по всему телу, у них глаза, губы, брови и скулы совершенно другие. Их тело совсем иначе скроено, их одежда совершенно другая. Они не носят 42-44. Они бесхитростные, они прямолинейные, они простые. Их дружба это настоящая дружба. Они не строят козни в борьбе за женщину. Они умеют договариваться. Они совсем не такие, как мы. Они наша опора, наше дополнение, наша потерянная половинка. Или так? Дело в том, что у них тёплые ладони, а у нас холодные пальчики. Они сильные и могут поднять нас. Однажды они обязательно поймут, хотя бы на минуту, что лучше нас нет. У них есть принципы. Иногда они моют посуду. Они нас выше и могут достать книжку с верхней полки. Они отдают нам свои самые клёвые майки, когда они говорят: "Я тебя люблю", кажется, что так и есть. Они умеют инсталлировать у Windows. Они знают и даже могут объяснить, что, когда человек один, он человек. Они прощают нам наш феминизм, хотя мы заметим, вообще ничего не прощают. Они целуют нас в лоб, когда не могут остаться. Они думают, что есть вещи, которые мы никогда не поймём, и только поэтому мы всё понимаем. Они кладут руки нам на коленки. Они С маниакальной настойчивостью желают платить за наш кофе, хотя и сами уже давно не понимают почему. У них из глаз текут слёзы только когда дует сильный ветер. Они хотят иметь наши фотографии. Они помнят о нас совсем не то, что мы о себе. Они молчат, когда мы говорим глупости. Хотя когда мы говорим что-нибудь умное, они тоже молчат. Они лучше нас знают. Может быть, через 100 лет, может, с каких-то других планет, но они позвонят. Они пойдут на войну, если будет война. Они делают вид, что их не достал праздник 8 марта. Они могут изменить нашу жизнь. Они никогда так и не научатся толком простегивать лифчики. Они думают не только о любви. В глубине души они умеют пришивать пуговицы. Они за просто могут признаться себе в том, что цель у них в жизни одна. Спать с нами. Они вытаскивают нас из чужих гостей, увозят домой и накрывают одеялом. Они просто иногда накрывают нас одеялом. Они любят наши голоса. Им не важно, что мы говорим. Они всегда провожают нас в аэропорт, они всегда встречают. Они покупают нам сигареты и платья. Они думают, что наши сумки бывают тяжелыми, только когда они рядом. Они не хотят быть похожими на нас, а мы на них живем. Хотим. они смотрят когда мы говорим посмотри они молчат когда мы кричим они не хотят нас ломать а мы их хотим когда мы думаем о нашей прошлой жизни мы думаем о них их можно посчитать они умеют драться они считают быстрее нас они дают свои фамилии нашим детям они делают вещи и которыми мы гордимся. Они ездят с нами отдыхать. Они смешные. Иногда женщинам не чужды счастливые прозрения. Удивительно, но дама с сайд знакомства в интернете подарила новый взгляд на мужчин. Оказывается, на этой планете так много ярких талантливых, остроумных, тонко чувствующих, наделённых отменным вкусом и чувством юмора представителей сильного пола. Это так здорово, это так вдохновляет. Причём я имею в виду не только тех замечательных людей, которые общаются со мной, а вообще. Однако проанализировав и статистически обработав взгляды многих женщин, мы имеем некий странный образ, который засел в большинстве прекрасных голов Вот он. Мужчина предназначен для того, чтобы обслуживать женщин и удовлетворять их желания. Мужчина глупее женщины. Мужчина эмоционально примитивнее женщины. Мужчина не имеет чувства собственного достоинства. Ему нравится, когда его унижают. Мужчине нравится, когда им управляют. Мужчина не способен самостоятельно решать бытовые проблемы. Мужчине и женщине нужен только секс. Мужчины либо козлы и подлецы, но с ними хорошо заниматься сексом, либо не мужчины вовсе, их выгодно доить и использовать. Мужчинам нравятся большие сиськи. Мужчины любят пиво и футбол, либо водку и подраться. Мужчины занимаются всякой ерундой, типа рыбалки, охоты, зачем-то задерживаются на работе и в гараже, вместо того, чтобы ублажать женщину. Мужчина – это еще один ребенок в доме. Если обобщить весь этот причудливый бред, который сформировался у женщин в результате контакта с атакующими их профессиональными лавеласами и влюблёнными до неадекватности по мальчиками, то мужчина с точки зрения женщины грубое тупое животное, нечто среднее между мартовским котом и дувной коровой. Мужчина же вовсе не задумывается, кто они такие, предпочитая заниматься более интересными им делами. Развем же этот странный досадный туман неизвестности вокруг мужчин. Разберёмся, что же такое мужчина? Биологически предначертанное место мужчины в этом мире место самца, творца, охотника и воина. Естественно среди обитания он защищает и обеспечивает добычу женщину и потомство. Придумывает технологии, изобретает и изготавливает оружие, орудия труда, строит жилища. Борется за положение в племени и претендует на право продолжить свой род. Естественно, это закреплено миллионами лет эволюции в его инстинкта. И он инстинктивно занимает в жизни именно это место, на границе социума и врождённого окружающего мира, и где эта граница проходит в сложном современном мире, каждый решает сам до себя индивидуально. Для одного это вершина Эвереста, на которую он пытается залезть без кислорода. Для другого рынок кондитерских изделий, на котором он продвигает новый сорт печенья. Для третьего процесс написания компьютерных программ. Таким образом, в наше время мужчинам в полном соответствии с их природой, со устройством их мира, прежде всего нужно их дело. Их фронт борьбы с внешней средой. В этом деле реализуется их древний инстинкт творца, охотника и воина эмоционально проявляющий себя в охотничьем, состязательном, творческом, деловом или игровом азарте, который мужчины испытывают в процессе своих занятий и удовлетворения от их положительных результатов. Если этот инстинкт удовлетворяется его работой или бизнесом, мужчина вовлечён и, как правило, добивается серьёзного успеха. Причём у этого инстинкта две части, которые дают мужчине две мотивации к действию. Одна часть инстинкт охотника, является как азарт, увлечённость своим делом. Дело доставляет удовольствие само по себе. Важен сам процесс. Писатель может писать и в стол, учёный может исследовать жука-навозника просто для себя, потому что ему интересно, не публикуясь. Другая часть иерархический социальный инстинкт ориентирует на достижение результата, проявляется как амбиции и потребность демонстрировать свои достижения окружающим дабы подняться в их глазах, повысить свое положение в иерархической структуре общества. Писатель под действием этого инстинкта публикуется и мечтает прославиться, а ученый мечтает о Нобелевской премии. Если работа не удовлетворяет полностью этот инстинкт, то он ищет выход в виде хобби – охота, рыбалка, коллекционирование. Например, у одного знакомого его успешный бизнес – удовлетворяет иерархическую составляющую инстинкта, а коллекционирование монет – охотничью. И разумеется, охотнику или воину нужно безопасное место, где можно расслабиться, отдохнуть от войны, залечить раны. Поэтому мужчине нужен тыл, надежное логово, пещера, а также верная надежная подруга, с которой не нужно воевать и которой, наоборот, можно доверять. Тогда мужчина счастлив. Мужчина без дела, потерянный и никчёмный. В его жизни нет смысла. Некоторые своим делом делали охоту на самок. По ним недалеко женщины и судят обо всех мужчинах вообще, так как сталкиваются чаще всего именно с ними. Некоторым мужчинам женщины в качестве дела навязывают ублажение и обеспечение себя любимой. Но бесконечно это не продолжается. Так как запас материальных и моральных ресурсов мужчины конечен, попросту, если вместо того, чтобы заниматься делом, все деньги и время тратить на женщину, то деньги вскоре кончаются, а женщина уходит к более вменяемому или богатому мужчине. Мужчина без пещеры, где он мог бы залезать раны и перевести дух, подвержен переутомлению, стрессу и негативному воздействию окружающей среды. Поэтому он долго не живёт. В древности его съел хищник, или он погибал от холода. Даже наказание такое практиковалось изгнание из племени. Та же смертная казнь, по сути. Теперь же в Китае в пообщеганом ли бомжуя, не имея собственного жилья, мужчины рискуют либо потерять здоровье, либо спиться, либо пострадать в драке и поножфинне. То есть это та же самая смерть, только с продлённой агонией. Мужчина без партнерши жить может, но страдает от комплекса неполноценности, формируемого как иерархическими половыми инстинктами, так и подогреваемого женским сообществом, не заинтересованным в существовании ни бескозного источника ресурсов, ни примера для мужчин, находящихся в их собственности. Он ощущает себя одиноким и никому не нужным. Мужчина с неполноценной партнершей, с которой приходится постоянно воевать и выяснять отношения, Не получая отдыха и расслабления в логове, также долго не живёт. Чаще всего его валят инфаркт, инсульт или другая болезнь из-за нервного перенапряжения и переутомления. Например, язва желудка и снижение иммунитета. Мужчина рассчитан на функционирование в двух активных режимах: либо в одиночном режиме, когда он знает, что у него нет тыла, тогда он среднеранговый охотник в поисках ресурсов и тыла, либо в парном режиме, когда у него уже есть тыл, его женщина с его детьми. Он может быть среднеранговым самцом с набженцем, предоминирующей самки, а может быть вожаком своей семьи, образованным с любящей его высокоранговой самкой. В этих трёх случаях он находится в расчётном номинальном режиме. Его эффективность максимальна. Если доминирующая женщина превышает болевой порог среднерангового мужчины с её доминируемой то у мужчины исчезает чувство тыла, и он может перейти в состояние войны с женщиной или апатией. Разумеется, ущерб в войне с окружающей средой. Если он силен, вожак, то он уверен, что найдет более адекватную женщину. И чтобы не воевать на два фронта, мужчина легко переходит в одиночный режим существования. Вожак без стаи и тыла, в котором будет искать другое место, которое сможет считать тылом. Если же он слаб, низкоранговый или среднеранговый, то он не уверен, что найдет новый тыл. Поэтому часто остается с доминирующей самкой и оказывается психологически сломлен. Тогда он теряет активность, эффективность в качестве добытчика и привлекательность для доминирующей самки. Сегодня в матриархальных обществах существует огромный пласт подмятых порабощенных женщинами слабых мужчин. Все их ресурсы расходуются на женщин. Женщины отбирают зарплату и единолично распределяют доход. И они ведут себя агрессивно по отношению к мужу, динамят его сексом и создают ему психологический ад в собственном доме. Таким образом, при матриархате происходит своеобразная инверсия мира мужчины. Логово с партнершей превращается в фронт войны. Дома жена устраивает скандалы и заваливает претензиями. А дело превращается в тыл. В нору, куда он прячется, чтобы отдышаться и залезать раны. На работе спокойнее, коллеги уважают и начальство ценят. Мужчина просто убегает от женщины на работу, на охоту, на рыбалку, в пивную или к женщинам, которые пока находятся в режиме рекламной акции. Успех на работе в этом случае теряет для мужчины всякий смысл. Так как его результат, деньги, отбираются женщиной, являющейся врагом на войне в пещере. Истеник мужчина запутывается. Мужчина оказывается дезориентирован, деморализован, вял и без инициативен. Часто спивается. Всё это имеет катастрофические последствия для экономики и общества в целом. Убедить женщину логически в целесообразности своего дела чаще всего невозможно, так как поставить под сомнение целесообразность занятия мужчины его делом обычно часть женской психологической атаки на мужчину цель подчинения мужчины, проведение инверсии доминирования и, разумеется, перевода ресурсов, вкладываемых в его дело, на обслуживание женщины. Это инстинкт, поэтому здравый смысл здесь не работает. Пример из жизни. Один знакомый делал успешную карьеру в хорошей перспективной фирме, но жена с тёщей всячески давили на него, оттягивая его ресурс времени и сил от работы на обслуживание себя. Что ты там делаешь так долго? Отвези меня туда-сюда, сделай то всё по дому и тому подобное. Знакомые всем приёмы, не правда ли? В итоге мужчина стал дёргаться, чтобы одновременно успеть и развить успех на работе, и угодить женщинам. А так как это невозможно, то начались опоздания, переутомления, ошибки. И его уволили с ответственной высокооплачиваемой должности. Не ток тем я потерял половину доходов. Это, кстати, именно та самая причина, по которой подкоблучники не годятся ни в деловые партнёры, ни в друзья. Они слишком ненадежны. Кроме того, понять, достойно ли дело, может лишь компетентный в этом деле, то есть мужчина, который этим делом занимается. Мужчина же, который начинает оправдываться, и убеждать женщину в перспективности своего дела, всего лишь показывает свою слабость и уязвимость. Оправдываешься, значит не прав. Убедить же некомпетентного можно исключительно уверенным тоном и демагогическими конструкциями. А это не имеет ничего общего с объективным расчетом перспективности направления деятельности. Поэтому действительно умная женщина не ставит под сомнение достойность дела мужчины. Она выбирает мужчину с достойным делом и начинает психологически поддерживать его, обеспечивать ему тыл. И активно помогать в его деле. У мужчин мгновенно вырастают крылья. Он сворачивает горы. Добивается большого успеха в деле. А значит положение в обществе и денег. Тогда и есть за что его любить и уважать. И все оказываются в выигрыше. Это самые эффективные современные пары. В таких семьях много детей, денег и счастья. К сожалению, таких действительно умных женщин в нашем матриархальном мире очень мало. Волшебство жёстко доминирует в ущерб собственным интересам. Либо инфантильно паразитирует на мужчине. Лова 42. Мужчина глазами женщины. Люблёный мужчина представляет из себя жалкое зрелище. Агата Кристи. Мужчина, воплощающий в себе лучшие качества сущего наказания. Софи Лорен. Мужчины питают искреннее уважение ко всему, что наводит скуку. Мирлин Монро. Пройдёмся теперь по тем иллюзиям, которые женщины питают относительно мужчин. Всегда нужно помнить, что женщина судит обо всех мужчинах по тем мужчинам, с которыми она контактирует. А контактирует она преимущественно с теми, которые её атакуют, либо с теми, которых атакует она. Таким образом, Женщина судит обо всех мужчинах по узкой прослойке профессиональных лавеласов, которые удовлетворяют её охотничьи и иерархические инстинкты, собирая коллекцию сексуальных контактов с женщинами и побойным недоумкам, подлецам и негодяям, тем самым не состоявшимся вождям первобытных племён, к которым её тянет самыйчный инстинкт, то есть по тем мужчинам, которым нормальный цивилизованный мужчина руки не подаст. Обычных Воспитанных мужчин женщина либо почти не встречает, либо в упор не видит. Поэтому не будем судить о строго. Мужчина предназначен для того, чтобы обслуживать женщин и удовлетворять их желания. Иллюзия возникла в результате наличия слишком большого количества ослабленных матриархальной культуры мужчин, которые именно так себя и ведут. Они жено прислуживают женщинам в счет надежды на их благосклонность. Мущина глупее женщины. Иллюзия возникла в результате непонимания мужчинами взаимоотношения с женщинами. В области, где женщина компетентнее мужчины, точно так же мужчины считают женщин глупее себя за то, что они не в состоянии починить автомобиль. Мущина, если его машина заглохла, откроет капот, найдёт неисправность, устранит её и поедет дальше. И будет считать дурой женщину, которая так не сможет. Женщина же в такой ситуации откроет капот и напустит на себя беспомощный вид. И всегда найдется мужчина, который захочет ей помочь в смутной надежде на секс. Или просто сработает инстинкт защиты самки, закрепленный женским воспитанием. Настоящий мужчина помогает женщинам бесплатно. А женщина будет про себя хихикать и считать дураком этого мужчину. И мужчина и женщина в итоге решили проблему с машиной, Каждый в своей сфере компетенции. Мужчина методом воздействия на машину, женщина методом воздействия на мужчину. Женщина компетентна в одной области, мужчина в другой. Автор лично знает нескольких мужчин, понимающих отношения с женщинами, но ни разу не слышал о женщине, способной перебрать двигатель автомобиля. К тому же среди нобельских лауреатов по физике женщин почти нет. Да и чемпионаты мира по шахматам проводятся раздельно для мужчин и женщин. Так что объективно преимущество в интеллекте все же у мужчин. Это объясняется просто. У мужчины головной мозг значительно крупнее, чем у женщины. Кроме того, у мужчины крупнее ассоциативный центр головного мозга. Те места, которыми мозг собственно думает. Мужчина эмоционально примитивнее женщины, толстокожий. Иллюзия возникла в результате того, что... По мужчину с раннего детства воспитывают подавлять и скрывать свой эмоциональный мир. Ты же мужчина, ты должен. Раб не должен показывать эмоций, они осложняют хозяину управление этим рабом. В результате мужчина переживает стресс внутри себя, а итогом являются массовые инфаркты и миф об бесчувственности мужчин. Кроме того, примотивно женщина выше. А мы знаем, что инстинкт управляет людьми с помощью эмоций. Поэтому женщина выглядит более эмоциональной. Женщина также использует эмоциональную накрутку в качестве орудия управления мужчиной, что создает иллюзию его большей утонченности. Миф о примитивности мужчин, кроме всего прочего, выгоден женщинам матриархального общества. Он позиционирует женщину как высшее существо, а мужчину как низшее. Такая точка зрения удобна, чтобы оправдать использование мужчин. Приём очень известен. Схожую идеологию, например, исповедовали нацисты, чтобы оправдать геноцид. Низшая раса, высшая раса и тому подобное. Так относится и фермер к скоту. Примитивная скотина имеет лишь функциональное назначение приносить доход, расходный материал, ничего личного. Мущина не имеет чувства собственного достоинства. Ему нравится, когда его унижают. Иллюзия возникла в результате того, что мужчина воспитан и согласен терпеть унижения от женщины. А часто, находясь в состоянии адреналинового и тестостеронового одурения во время влюбленности, он настолько идеализирует женщину, что даже не понимает, что его унижают. Женщина же, напротив, глумится над ним сознательно, особенно в период ухаживания. Ей это нравится. А так как современный мужчина согласен терпеть от женщины даже крайние формы унижения, женщина перестаёт его уважать вовсе. Помнится, мы спорили об этом с одной девушкой, и мне стоило немало труда объяснить ей, что мужчина обладает чувством собственного достоинства. Мужчине нравится, когда им управляют. То же самое, что и с унижением. Мужчина не способен самостоятельно решать бытовые проблемы. На самом деле, Женщина монополизирует, прибирает к рукам самые лёгкие функции в паре бытовые. Это гораздо проще вытереть бельё на жах паром кнопок на стиральной машине или даже вручную, чем зарабатывать деньги на содержание семьи или ремонтировать автомобиль. Автор знает, что пишет, так как у него за плечами многолетний хвостятский стаж. И даже опыт жизни в долет таких благ цивилизации, как электричество, отопление и газ. Была реальная возможность посчитать и сравнить трудозатраты. Труд по поддержанию быта несравненно легче, безответственнее и безопаснее, чем обеспечение. Но монополизировав лёгкий домашний труд, не допуская до него мужчин, не мужское это дело. Женщина с одной стороны сформировала у мужчин психологический барьер, отторжение от такого типа труда. А с другой, мужчина просто не имеет этих навыков. Я в жизни никогда не стирал и стирать не буду. И женщина сама начинает верить в неспособность мужчины к бытовым работам. Хотя известно, что старые холостяки содержат свои дома в идеальном порядке и не переносят грязь и беспорядок, который образуется в доме с появлением в нем женщины. Одинокие женщины, наоборот, свои жилища чаще всего запускают. Мужчине, а женщине нужен только секс. Это универсальный многофункциональный женский тезис. Женщина с одной стороны формирует у мужчины чувство вины, а с другой набивает себе цену. И действительно, после того, как прозвучала такая фраза в обвинительном тоне, любая сексуальная инициатива мужчины будет её подтверждать. И мужчина, чтобы доказать обратное, оправдается в стремлении к сексу, вынужден оказывать женщине разные дополнительные знаки внимания. Но в данном случае женщина искренне верит в этот ТТ, так как чаще всего её атакуют именно те мужчины, которым действительно от неё нужен только секс. На такую попытку манипуляции я обычно отвечаю что-нибудь, ну что ты детка, кроме секса мне нужно ещё очень много чего. Но секс должен быть в неограниченном количестве и самого лучшего качества и бесплатно. Или а что ты можешь мне дать кроме секса? Впрочем, манипуляциям у нас посвящен специальный раздел. Мужчины либо козлы и подлецы, но с ними хорошо заниматься сексом. Либо они не мужчины вовсе, но их выгодно доить и использовать. С точки зрения самки, которая сидит в каждой женщине, самцы делятся на высокоранговых, высокопримативных и всех остальных. Первых самка предпочитает, вторых имеет. Женские термины «подлец» и «козел» обозначалось в переводе на мужской язык разновидностью сакоранговых независимых мужчин, особенно любимых женщинами и способных руководствоваться собственными интересами, даже во взаимоотношениях с женщинами. Так что слово подлец в современном разбалансированном мире, в океане животных инстинктов, является комплиментом мужчине. И, кстати, молодёжь, выросшая в этом мире, прекрасно это понимает. Достаточно посмотреть на ники молодых людей в интернете на сайтах знакомств. Подонок, мерзавец, наглая сволочь и тому подобное. Очень престижные имена. Мужчинам нравятся большие сиськи. Автору нравятся небольшие сиськи. И он знает много мужчин с такой же точки зрения. Однако большие сиськи нравятся высокопримативным мужчинам, с которыми женщины сталкиваются чаще всего – и по которым судят обо всех мужчинах. Реакция на сиськи это просто естественная реакция на самый очевидный внешний признак самки. Мужчина либо допьёт первый футбол, либо водку и подраться. Первое. Пиво, как и любой алкоголь, временно повышает ранг низкорангового и понижает ранг высокорангового. То есть чрезмерное пристрастие к алкоголю признак слабости мужчины. Заметим, что в компании женщину пьют меньше мужчин, начальники пьют меньше подчиненных, как правило. В нижних слоях общества пьют больше, чем в высших. Англичане пьют меньше ирландцев, кавказцы пьют меньше русских и тому подобное. Трезвые сохраняют контроль над ситуацией и не теряют свой высокий ранг. Поэтому пьянству подвержены преимущественно низшие слои общества, особенно слабые и угнетенные мужчины. При матриархате мужчины ослаблены, их ранг снижен. Следовательно, потребление алкоголя в матриархальном социуме намного выше, чем в сбалансированном. Второе. Алкоголь применяется для психологической и эмоциональной разрядки. Если женщина не держит в себе эмоционального напряжения, то мужчина, постоянно сдерживающий эмоции, его накапливает. Поэтому пьянству подвержены преимущественно низшие слои общества. Особенно слабые и внетенные мужчины. При матриархате мужчины ослаблены, и их ранг снижен. Следовательно, потребление алкоголя возрастает. Сильному мужчине расслабляться не нужно, так как он и не напрягается. Третье. Алкоголь несет объединяющую функцию. Работает инстинкт. Расслабиться можно только со своими, с врагами расслабляться нельзя. Третье. Люди используют совместное распитие алкоголя для сближения, сплочения группы, как демонстрацию доверия. Поэтому стремление выпить и пообщаться с друзьями инстинкт поддержания сплочённости отряда воинов и охотников. Вывод: иногда выпить с друзьями можно, но нечего надираться как свинья. Однако ослабленные мужчины инстинктивно тянутся к химическому суррогатному повышению ранга и способу расслабиться и не ограничиваться объединяющих функций алкоголя. Кстати, о свиньях. Известен эксперимент. Свиньям в кормовое корыто налили пиво. Свиньи напились, и иерархия стада нарушилась, и они передрались между собой. Через какое-то время они протрезвели, и иерархическая структура стада восстановилась. Свиньям снова налили пиво в корыто. Когда вожак опрокинул корыта, Сначала мы подумали, что это случайно, и снова налили пиво. И вожак снова прокинул корыто. Даже у свиней главный воин не только не пьёт сам, но и не даёт пьянствовать другим. Футбол. Если инстинкт воина и охотника не находит выхода в реальной жизни, то он проявляется как спортивный азарт при просмотре футбольных матчей. С таким же азартом охотник с каменным топором из засады наблюдал Как его товарищи гонят на него дикого кабана или отряд врагов. Мужчины занимаются всякой ерундой. Типа рыбалки, охоты, зачем-то задерживаются на работе и в гараже, вместо того, чтобы увлажать женщину. Слабые мужчины просто сбегают в гараж от жены, чтобы не свихнуться от ее психологического и эмоционального террора и не получить инфаркт. Единственное место, где мужчина может расслабиться – И вот тыл его пещера. Туда его загоняет инстинкт самосохранения и на рыбалку тоже. Но там можно реализовать ещё инстинкт охотника. Впрочем, сильные мужчины, сразу с этим инстинктом воина и охотника, тоже для его удовлетворения используют экстремальный туризм, охоту и прочие мужские занятия. Мужчина это ещё один ребёнок в доме. Мнения складываются из женских впечатлений о некомпетентности мужчин в сфере межполовых отношений, в сфере приготовления пищи, а также непонимания женской природой мужчины и внешне ролевой функции. Женщина не понимает, что ремонтировать машину необходимо. Она считает, что это такая же игрушка, как у маленького ребёнка. Ну что с неё взять? Анализируя высказывания женщин о мужчинах, которые производят на них впечатление Можно также составить некий словарь женских обозначений разных типов мужчин. Мудак и подлец – это мужчина, владеющий теми же психологическими приемами, что и женщина, и способный в своих действиях руководствоваться собственными интересами. Козел – мужчина, который успешно использует женщин. Женщину называют козлом того, кого не удалось сделать бараном. Не помню, кто сказал, но сказано очень точно. Любимый. Мужчина, который пока не перешёл в какую-либо из предыдущих категорий. Зануда. Мужчина, способный анализировать отношения с женщинами. Агрессор. Мужчина, который адекватно реагирует на женский хамство. Настоящий мужчина. Некий мифический образ, который объединяет все женские хотелки. В природе не встречается, так как хотелки взаимоисключающие. Обиженный мужчина, которому женщины навредили, и он это заметил. Женя ненавистник. Мужчина, которому женщины навредили, он это заметил, и ему это очень не понравилось. На остальных мужчин женщины внимание обращают лишь как на инструмент, средство достижения своих целей. Любой не обращают внимания вовсе.